Ну что же, сказал себе он, снова я здесь. Первый ряд, центр. Начинать представление. Ральф не мог сказать точно, сколько времени прошло, но постепенно ноющая боль в боку утихла, а чай из горячего стал еле тёплым. Уловив боковым зрением какое-то движение, он повернул голову, ожидая увидеть Розали, но это была не собака. Двое мужчин вышли на веранду одного из домов на противоположной стороне Гарри Савиню. Ральф не мог определить точное место расположения и цвет дома. Оранжевые фонари, предмет постоянных забот, муниципалитеты давали много света, но мешали различать истинные цвета. Впрочем, Ральф видел, что отделка сильно контрастирует с основным тоном. Так, на Гарри Савиню был отделан только один дом, и принадлежал он Мэй Лочерр. Двое мужчин, стоявших на веранде этого дома, были очень низкорослыми, не выше 4 футов. Казалось, их окружала зеленоватая аура. Их одинаковые белые халаты напоминали одеяния врачей в старых телесериалах. Один из коротышек что-то держал в руке. Ральф прищурился. Он не мог понять, что это такое, но оно имело острый и голодный вид. Ральф не стал бы клясться на Библии, что это нож. Но ему показалось, что такое вполне возможно. Да, это действительно мог быть нож. Первой мыслью Ральфа было то, что эти мужчины смахивают на пришельцев, прилетевших на НЛО, какими их показывали в старых фильмах типа "Комунный" или "Небесного огня". Вторая его мысль была о том, что он снова заснул, сидя в кресле и даже не заметил этого. Конечно, Ральф, это ещё одно доказательство того, что все происходящее с тобой вызвано нервным шоком и к тому же усугубилось приёмом анальгетика он не чувствовал ничего пугающего в двух фигурах стоявших на веранде дома мейлочер за исключением длинного острого предмета в руках одного из них ральф считал что даже видящий сны мозг не сможет выжечь слишком много созерцая двух лысоголовых приятелей каратышек облачённых в подобие белых туник. К тому же, в их поведении не было ничего угрожающего, ничего скрытного, ничего опасного. Они стояли на веранде так, словно имели полное право находиться здесь в самый тёмный и безмолвный ночной час. Мужчины стояли лицом друг другу в позе, предполагающей, что это двое старинных приятелей ведут мирную беседу. Они казались существами мыслящими, И разумными, вроде космических путешественников, которые, вероятнее всего, сначала скажут «Мы пришли с миром», а потом похитят вас, ставят зонт в анус и станут наблюдать за реакцией землянина. Хорошо хоть что, этот новый сон — не бесконечно продолжающийся кошмар. Тебе грешно жаловаться. Нет, он не жаловался. Достаточно и одного падения на пол за ночь. Благодарю покорно. И все же было во втором сновидении что-то вызывающее беспокойство. Оно казалось слишком уж реальным, в отличие от сна о Кэролайн. В конце концов, Рай находился в своей гостиной, а не на странном пляже, никогда не виденном им раньше. Он сидел в том же кресле, в котором сиживал все ночи напролет, держа в левой руке чашку с остывшим чаем, а правую, поднося, к носу, как проделывал это в данный момент, ощущая слабый аромат туалетного мыла. Ирландская весна. Этот сорт ему нравился больше всего. Ральф приложил руку к левому боку и нажал на повязку. Немедленно возникла сильная боль, но двое лысоголовых каратышек остались на том же месте. На веранде дома Мэй Лочер. Неважно, что ты думаешь о своих Ощущение, Хральф, это не может не иметь значения, потому что чёрт побери, хрипло крикнул Ральф, встав с кресла, он поставил чашку на журнальный столик. Чай пролился на телевизионную программку. Чёрт побери, это не сон. Он поспешил в кухню. Не застёгнутая пижама распахнулась. Старые шлёпанцы кулополе по полу. Бог раненный Чарли Пикерингом. посывал горячие сигналы боли схватив стул ральф потащил его в маленькую прихожую там был встроенный шкаф ральф включил свет распахнул дверцы и поставил стул так чтобы можно было дотянуться до верхней полки затем вскарабкался на него полка служила хранилищем для массы забытых вещей большинство из которых принадлежало карлайн это были маленькие вещички часто просто воскутки Но одного взгляда на них было достаточно, чтобы отбросить последнюю слабую надежду, что все это сон. Здесь лежал древний пакетик «Эммэнд Эммс» тайного пристрастия Кэролайн. Там же находилось и кружевное сердечко, туфля-лодочка со сломанным каблуком, оставшиеся без пары, альбом с фотографиями. Эти вещи причиняли еще большую боль, чем наживая рана в боку. Но у Ральфа не было выбора. Он подался вперёд, опираясь для равновесия левой рукой на пыльную верхнюю полку, а правой роясь в этом хламе, моля богов, чтобы стул под ним не пошатнулся. Рана болела невыносимо, и Ральф понимал, что она снова начнёт кровоточить, если он не прекратит заниматься эквилибристикой, но я уверен, что он где-то здесь, ну, почти уверен. Он отодвинул в сторону коробку рыболовных крючков, За ними стопкой лежали старые журналы, на обложке верхнего красовался Энди Уилиямс, популярный эстрадный певец. Ребром ладони Ральф отодвинул журналы, подняв в воздух облачко пыли. Старый пакетик M&Ms упал на пол и раскрылся, разбрызгивая разноцветные дроже. Ральф подался вперёд ещё больше. Теперь, почти став на цыпочки, он считал это только своим предположением. Но ему казалось, что он чувствует, как стул, готовый в любую минуту, словно взбесившийся скакун, сбросить его. Не успела эта мысль мелькнуть у него в голове, как стул скрипнув, действительно стал медленно крениться назад. Но Ральф не обращал на это внимания, равно как и на ноющую боль в боку и на внутренний голос, убеждающий его остановиться, ведь он же спит наеву. Именно так, как утверждает Хол. в своей книге всё и происходит со многими людьми, страдающими бессонницей. И хотя эти маленькие приятели на противоположной стороне улицы лишь плод его измученного бессонницей воображения, может быть, он действительно стоит на медленно кренящемся стуле, рискуя получить перелом шейки бедра. А что тогда он объяснит любопытному хирургу, жаждущему подробностей? ворча, ральф оттолкнул в сторону коробку, из которой словно астроконичный перископ наполовину высунулась рождественская звезда, при этом на пол полетела сиротливая туфелька лодочка, и в дальнем левом углу увидел то, что искал, ещё одну коробку, в которой хранился старый бинокль. ральф соскочил на пол как раз в тот момент, когда сту Уже готов был окончательно опрокинуться, передвинул его поближе, снова взобрался на него, но всё равно не смог дотянуться до дальнего левого угла. Тогда он удочкой для форели, бесполезно пролежавшей здесь столько лет, выловил коробку со второй попытки. Подтащив коробку поближе, Ральф ухватил её и слез со стула, наступив на упавшую туфельку. Стопа болезненно подвернулась. Ральф пошатнулся, раскинув руки в стороны, но ему удалось сохранить равновесие. Однако, уже направляясь в гостиную, он почувствовал липкую теплоту под повязкой. Значит, он всё-таки разберидил рану превосходно. Просто великолепная ночь, ши годац. -Роберт. У Роберца, французский. Кстати, как давно он отошёл от окна? Казалось, прошло очень много времени. Ральв был уверен, что врачей-коротышек и след простыл. Когда он подойдет к окну, улица будет пустынная, и... Он замер. Футляр бинокля свисал на ремне, отбрасывая длинную колеблющуюся тень на пол, залитый словно причудливо застывшим слоем краски, оранжевым сиянием уличных фонарей. «Лысоголовые доктора-коротышки...» кажется, только что он думал о них. Да, конечно, потому что именно так они называют их люди, утверждающие, что были похищены ими, подвергнутые медицинским экспериментам, и в некоторых случаях даже прооперированы. Это были врачи из космоса, проктологи из далёкого далёка, но дело не только в этом. Более важно то, «Именно эту фразу произнес Эд, — подумал Ральф, — и именно в тот вечер, когда он, позвонив, предупредил, чтобы я не вмешивался в его дела. Он сказал, что доктор сообщил ему о кровавом царе, центурионах и обо всем остальном. — Да, — прошептал Ральф, — у него мороз пошел по коже. — Да, именно так он и сказал. Доктор сообщил мне маленький лысоголовый доктор. Ральф подошёл к окну. Незнакомцы переместились с веранды Мэй Лочер на подъездную дорожку, пока он занимался ловлей бинокля. Они стояли прямо под одним из тех проклятых оранжевых фонарей. Ощущение, что Гарисон Юн напоминает пустую сцену, оставленную актёрами после вечернего спектакля, вернулось. Со странной, непреодолимой силой. Но в другом значении. Во-первых, сцена больше не пустовала. Зловещая, затянувшаяся далеко за полночь пьеса разыгрывалась в том месте, которое два странных создания, стоявших внизу, вне всякого сомнения, считали опустевшим театр. Как бы они поступили, узнав, что один зритель все-таки есть, подумал Ральф, что бы они сделали со мной? ТП высоголовые докторишки изображали людей, почти достигших согласия. В этом мгновении они вовсе не казались врачами, даже не взирая на белые халаты. Они напоминали рабочих после окончания смены на фабрике. Эти два парня, вне всякого сомнения, приятели, остановились на пару минут возле проходной, желая обмозговать дельца. Столь неотложное, что не могло быть и речи о том, чтобы дойти до ближайшего бара. Еще пара фраз, и они ударят по рукам. Ральф поднес бинокль к глазам, попробовал навести резкость, потом понял, что забыл снять колпачки с линз. Он снял их и снова поднял бинокль. На этот раз две фигуры, стоящие под фонарем, словно прыгнули в его поле зрения, увеличенные и великолепно освещенные. Но... расплывчатые. Ральф повернул колёсико настройки, и двое мужчин мгновенно попали в фокус. Дыхание замерло у Ральфа в груди. Видение было чрезвычайно кратким. Не прошло и 3 секунд, как один из мужчин, если они вообще были таковыми, кивнув, похлопал собеседника по спине, а затем оба отвернулись, предоставляя Ральфу возможность смотреть на свои лысые головы и облаченные в белые спины. Самые большие три секунды, но и за такой короткий промежуток времени Ральф увидел вполне достаточно, чтобы почувствовать себя не в своей тарелке. Он решил отыскать бинокль по двум причинам, и обе они были обусловлены его нежеланием поверить, что это сон. Во-первых, Ральф хотел быть уверенным, что сможет опознать этих двоих. Если возникнет такая необходимость. Во-вторых, эта причина была не столь доступна его разуму, но не менее важна. Он хотел развеять неприятную мысль от неожиданной встречи третьего вида. Но пара секунд наблюдения в бинокль лишь подтвердила опасения Ральфа. Доктора Каратышки, казалось, не имели характерных черт. У них были лица, глаза, носы, рты, но казались они такими же взаимозаменяемыми, как и хромированная отделка автомобилей одной марки и модели. Маловероятно, но пришельцы могли оказаться и двойняшками. Скорее, однако, они напоминали манекенов, с которых на ночь сняли парики, их полнейшее подобие было результатом не генетики, а массового производства. Единственной характерной чертой, которую Ральф подметил, и мог называть, была сверхъестественная гладкость их кожи. Ни у одного не было сколько-нибудь заметной морщинки или складки, никаких родинок, прыщиков или шрамов, однако Ральф считал, что даже глядя в бинокль можно пропустить такие детали. Кроме гладкости кожи и удивительного отсутствия складок и морщин, все остальное могло оказаться его субъективным мнением, к тому же у него было так мало времени. Не возись он слишком долго со стулом, поисками и прочей ерундой, сними ему сразу колпачки слинс, возможно, он был бы избавлен от охватившего его сейчас беспокойства. Но не словно набросок подумал Ральф за секунду до того, как мужчины повернулись к нему спиной. Думаю, именно это и тревожит меня. Не идентичные лысые головы Не абсолютно одинаковые халаты и даже не отсутствие морщин. Именно то, что их лица напоминают набросок. Глаза просто кружочки, маленькие розовые уши, завитки, рты пара быстрых, слегка небрежных мазков бледно-розовой акварелью. Они не похожи ни на людей, ни на пришельцев. Скорее, они смахивают на поспешно сделанных представителей... сам не знаю... чиво новард номер аль был точно уверен доктора номер 1 и доктора номер 2 окружали яркие ауры обе золотисто-зелёные с насыщенными красно-оранжевыми вспышками напоминавшими искры костра такие ауры говорили ральфу о силе и жизненной энергии полностью отсутствующих однако в их невыразительных лицах